Издательство Эксмо. Алекс Орлов. Расплата за кристалл. Ёрик с самого начала подозревал, что это обман, но не могла красавица Зара, за которой бегали все спортсмены и активисты школы, обратить на него внимание, хотя он, да, не просто обращал на нее внимание, но даже и часто виделся с ней в своих снах. Случалось что и в совсем неприличных. Знала бы его мама, какие сны он видит, ему бы пришлось нелегко. Ой, как нелегко. Куда хуже, чем три года назад, когда она нашла у него планшет, набитый отвратительными роликами. Скачать такое со SpaceNetа было невозможно. Везде держались начеку автоматические цензоры. Но соседский мальчик Бойер, на три года старше Юрика, продавал файлы, скачанные из Дарк-сети всем желающим. И Юрику позорное падение обошлось в пять рандов. А потом еще и мокрым полотенцем досталось от мамы. Вас когда-нибудь били мокрым полотенцем? Вот и не говорите, что пустяк. Иориг запомнил это на всю жизнь. Ну, если и не на полную ее длину, то на юную часть уж точно. Мама потом жалела, что сорвалась и отлупила сына, и плакала. Юрик плакал тоже, но повернуть ситуацию обратно было невозможно. И какое-то время он думал, как бы вернуть сохраненную копию Бойеру и попросить назад свои ранды. Но пару раз понаблюдав из-за забора за соседским мальчиком, решил, что это глупая затея. Бойер любил бросать топор в дощатую мишень и частенько попадал прямо в ее середину. В результате Юрий решил смириться и не просить деньги обратно, ну или подождать подходящего момента, когда Бойер не будет так силён и у него под рукой не окажется топора. Но это все о прошлом. А теперь у дома мамы и Юрика вдруг остановилось шикарное купе Зары. Папа, которой владел двадцатью автозаправками в городе и еще магазином на Южном шоссе. Магазин был большой, на шоссе хватало покупателей. И теперь Зара уже полгода ездила на красном купе, а у Юрика был просто электровелосипед. Ну и он стоял за домом, чтобы не позориться. Так получилось, что Ёрик с мамой жили в квартале людей представительных, состоятельных, людей с деньгами. У мамы Ёрика таких денег не было. Однако она хотела обеспечить сына самым лучшим, а потому работала целыми сутками, чтобы только выплачивать земельный налог в дорогом районе. Зато Ёрик учился в лучшей гимназии города. А еще мама Ёрика понемногу сдавала в ломбардное заведение Бронштейна драгоценности бабушки Ёрика, Мирны На эти деньги они с сыном и жили. В полисаде мама выращивала арванган, спаржу гигант, который выглядел как цветы. Но Юрик с мамой постоянно включали его в свой рацион и знали 34 рецепта, как готовить его, чтобы не надоедало питаться им каждый день. Купе Зары уже не во сне, а наеву остановилось напротив полисада, где Юрик стоял со шлангом и таращился на длинные голени девушки. которые первыми показались из низкого купе. А уже потом бедра, талия, грудь. Одним словом, все, что Ёрик так любил рассматривать в своих красочных и таких реалистичных снах. "Привет, Ё", сказала она, подходя к забору. Э -э -э, привет, Зара, промямлил Ёрик от растерянности, направляя шланг куда-то в сторону. Прежде она никогда не подходила к нему так близко. Да что там не подходило. Она ни разу не посмотрела в его сторону за все шесть лет, что он учился в гимназии. Что поделываешь? спросила Зара, и свесилась через невысокий забор так, чтобы ее грудь была хорошо видна в этой открытой маечке. Я вот тут это Юрик неловко повел шлангом и облил штанину. Впрочем, он этого даже не заметил. Ну понятно. Прошлый век Все давно поливают с помощью конденсатного генератора. Слышал о таком? Ну да, слышал, кивнул Ёрик. Ставишь такой возле дома, заносишь в его память координаты всех твоих кустиков цветочков и нажимаешь "ввод". И он сам в любое выставленное тобой время конденсирует из воздуха воду именно под тот куст, который ты указал, и именно то количество воды, которое ты затребовал. Понятно? Более чем, мисс Да какая я тебе, мисс? Йо, мы же из одной школы. Э, прошу прощения, промямлил Ёрик, который чувствовал себя словно контуженный. Я понимаю, твоя мама не может позволить тебе бросаться деньгами, а генератор стоит денег, но я дам тебе скидку в магазине моего папаши. «Двадцать процентов, Йо!» Все прочие за такую скидку три года у моего папаши товар выгребают. Врубаешься? Сказав это, Зара переставила свои красивые ноги так, что у Юрика случился спазм. Он не мог ни отвечать, ни даже глупо улыбаться. Короче, у тебя на плейс в скоро будет флаер со скидкой. Предъявишь и получишь 20%. Понял меня? Э -э да, мисс. Вот заладил мисс, да мисс. Я ведь чего приехала? Ты не хотел бы проводить меня на Квиксет шоу? Я? Поразился Юрик. Ну, Я вечером осталась одна. Мне нужен кавалер. А ты, парень, очень даже ничего. Кто? Я? Снова поразился Ёрик, ткнув себя в грудь струей из шланга. Зара засмеялась. Quick — удовольствие не из дешевых, но у меня есть две контрамарки. Так что если не хочешь профукать свое счастье, парниша, сегодня в половине седьмого на парковке перед магазином Фред. Сказав это, Зара развернулась и направилась к своему кричаще красному купе. А Юрик смотрел на нее, стараясь запомнить каждое ее движение, чтобы потом Юрик, иди кушать. Мама, я поливаю, ответил Юрик, следя за тем, как Зара садится в низкое купе. Это было самое интересное. Я не буду разогревать по три раза заново, возразила мама, выходя на крыльцо. И в этот момент стартовала купе Зары. Теперь понятно, почему мой Ёрик прилип к забору так, что не оттащишь. Ты не в ту сторону смотришь, сынок. Этой красотки тебе не видать никогда, вне всяких сомнений. "Почему это?" вскинулся Ёрик. "Потому что у нее карманных денег больше, чем твоя мама поднимает за месяц. Вот почему. Каждая скотинка должна знать свой уголок и в нем пастись. И тогда все будет мирно и спокойно." Тогда настанет порядок. Ах, мама, я уже взрослый человек и делаю что хочу, воскликнул Юрик и бросил шланг так, что грязь брызнула на забор. После чего взбежал по ступеням на крыльцо и исчез в доме, чтобы скорее проглотить ужин, потому что почти опаздывал. В положенное время или даже чуть раньше Юрик был на стоянке магазина Фред, одного из самых больших в округе. Чтобы успеть, ему пришлось приехать на электровелосипеде, который он припрятал за углом административного здания, так, чтобы никто не увидел. У магазина в это время был вечерний час пик, и машины теснили друг друга, а покупатели, выходившие в сопровождении автоматических тележек, показывали друг другу неприличные жесты, потому что места было мало, а эмоций хоть отбавляй. Йорик стоял посреди всего этого птичьего базара и не понимал, Как они с рай смогут тут встретиться и не потеряться? Он был в полном отчаянии, когда вдруг рядом появился парень из его школы, Максимус. Он не принадлежал к главной тусовке, где были все школьные звезды, вроде спортсменов и редакторов школьных газет. Но не было таким, как Ёрик, непрекаянным. держащихся особняком отвергали все тусовки. Привет, Йо. Меня просили подвести тебя, сказал Максимус. Кто? Зара. Она не смогла прийти и попросила подвезти тебя прямо к концертному комплексу. Она ждет меня там с билетами? С чем? Не понял Максимус. С билетами на Квиксер шоу. Э -э она хотела, чтобы я сопровождал ее на концерте. Видно было, что Максимус изумлен, однако он не стал проявлять недоверие, потому что знал цену слов и обещаний, особенно представителей высшей школьной тусовки. Я об этом ничего не знаю. Садись в машину, и я подвезу тебя, а там действую, как сочтешь нужным. Юрик сел в машину Максимуса, и они ехали минут пять, пока не остановились возле входа в концертный комплекс. Здесь уже шла потоком публика, и Юрик никак не мог разобраться, где же тут Зара. Но Максимус сказал ему: "Вон там, они в беседке открытого кафе". Но она там не одна. Ну, разумеется, Руган, Швелевский, Наси и другие, все там. А ты на что надеялся? Увидеть ее в одиночестве с парой зажатых в кулачке билетов? я не знаю. Ну, давай пойдем к ним. Нет, ёй, я к ним не пойду. Меня Скрудж попросил привести тебя, я сделал. Так что давай дальше сам. Но я бы тебе посоветовал, что? Валить отсюда, пока тебя дурачком не выставили. Да ты ничего не понимаешь, воскликнул Лёрик. Она сама ко мне приезжала в своем красном купе, сама. Йорик вышел из машины и тряхнул головой. Ему казалось странным, что кто-то не понимает таких очевидных вещей. Ладно, удачи тебе её, сказал Максимус и поехал прочь. Лёрик почувствовал, что остался совсем один, хотя вокруг было много народу. Окружающие находились на одной волне. Все говорили только о предстоящем концерте Quickset шоу Постояв немного, Юрик набрался решимости и направился к открытому кафе, располагавшемуся на бетонной платформе с колоннами, оформленными под историческую древность. Среди колонн торчали пластиковые пальмы и еще какие-то нездешние деревца, по которым прыгали птички-роботы. К досаде Юрика, на платформу кафе вела лишь одна лестница, видимая со всех сторон. Так что подобраться к Заре незаметно, у него ни за что бы не получилось. Между тем, кроме компании Зары, в кафе почти никого не было. Остальные посетители уже подтягивались к концертному комплексу, и появление Юрика сразу было замечено тусовкой. Они тотчас прекратили разговоры и расселись так, будто появление Юрика само по себе было чем-то вроде театрального представления. Только сейчас он понял, что Максимус был прав. И не стоило ему тут появляться. Он уже жалел, что не воспользовался его советом, но не поворачивать же назад. Поэтому продолжал подниматься по лестнице, зачем-то отсчитывая ступени. Наконец, Йорик преодолел последнюю ступеньку и, повернувшись к Заре и к другим представителям высшей тусовки школы, остановился. Негромко кашлянув, в дверь, под пистом портиком, удалился официант. Снизу доносились возбужденные голоса. Публика спешила на представление. Скрудж, ты гарант нашего спора, зафиксируй, скомандовала Зара. И Реми Солантин, по кличке Скрудж, отец которого был управляющим одного из городских банков, поднялся и торжественно объявил. Лох прибыл. Лох действительно поверил, что Зара тайно в него влюблена, а потому спор Зара Нойман против Альберта Насси выигран Зарой. Альби Передай Заре проигранную побрякушку!» Это не побрякушка. этому кулону триста лет, недовольно проворчал Альберт, поднимаясь и доставая из кармана потертую коробочку, некогда обтянутую темно-вишневым бархатом. Остальные тусовщики повскакали с мест и окружили рослого Альберта, желая увидеть предмет спора. Все знали, что Заре этот кулон очень понравился, и она просила Альберта продать ей вещицу, но деньги его не интересовали. Его интересовала сама Зара. По условиям спора о том, что поставила она против старинного кулона, объявлено не было, но многие догадывались. Зара была единственной красоткой в школе и во всем районе, которая отказала Альберту. Прикольная штучка. Тысячи на две рандов потянет, сделала оценку Лили Больц, отец которой держал сеть ювелирных магазинов. Лили была симпатичной, но не такой блистательной, как Зара, и всегда находилась в ее тени. Несмотря на то, что могла себе позволить куда большие траты. "Нет, Лили", покачала головой Зара, завороженно глядя на кулон, который раскачивался на цепочке тонкой вязки. "Такой вещи у твоего папаши не найдется ни за две, ни за 20 тысяч!» С этими словами она выхватила у Альберта свой трофей и, проскочив мимо Ёрика, как мимо обычного столба, сбежала по ступеням к своему купе и запрыгнула в него прямо через борт, не открывая дверцы. "Эй, ты куда?" крикнула Лили. "Праздновать? А мы? Сегодня вы мне не нужны. Я нуждаюсь в личном времени", прокричала Зара. Ее купе сорвалось с места и помчалось прочь. Еще несколько мгновений, и оно скрылось за поворотом. "Вот тварь! Она же говорила, что мы с ней в Плюс поедем", выругалась Лили. "Ладно, пойдем и мы", махнул рукой Скрудж. И только теперь обратил внимание на пребывавшего в оцепенении Юрика. Впрочем, как и все остальные. А этот лошара все еще здесь, усмехнулся Пол Руган, немногословный спортсмен, которому прочили перспективное будущее в одном из клубов города или даже округа. Иди домой, лох, сказал Скрудж и проходя мимо Юрика, оттолкнул его в сторону. Я не лох, возмутился тот. Ты хуже, чем лох. Ты тупой поедатель брюквы. Я из-за тебя бесценный раритет проспорил, заметил ему Альберт. Нет-нет, не брюквы, Они с мамашей питаются спаржей гигантом, поправила наблюдательная Лили и засмеялась. А с ней и все остальные, кроме Альберта, который зло смотрел на Юрика и потом вдруг ударил его по лицу. Урод травоядный, добавил он, уходя прочь. Я не лох. закричал Юрий в отчаянии, а перед его затуманенным после удара взором проносились картины красного купе, красивых ног Зары, спаржи гиганта и уравнения из задачки с выпускного экзамена. Очень уж коварная и сложная была задачка, но он справился. Вдруг пелена спала, и Юрий, вскочив, бросился за обидчиком, однако нарвался на жесткий удар Скруджа. "Нечестно", прошептал Юрий, оседая. Удар был болезненным. Скрудж тренировался по системе Малай, и с ним никто не конфликтовал, опасались. "Это я тебя еще пожалел", сказал Скрудж, удерживая Юрика, чтобы тот не завалился на спину. "Просто посиди и успокойся, лох". Он оставил Юрика и побежал догонять тусовку, а лох, держась за живот, стал осторожно пытаться дышать. И еще он старался не думать о том, что с ним сегодня произошло. И это как будто бы получалось. В голове не стало никаких мыслей, только спасительная пустота. Однако из глаз лились предательские слезы, от чего хотелось побежать к маме и заплакать, уткнувшись в ее пропахшей кухне фартук. Он так всегда делал раньше, когда его обижали. Но теперь он не мог позволить себе этого, потому что уже окончил школу и было ему 18 лет.